Как же так? А нам говорили только дети помещиков и капиталистов. Календари же не могут врать. А вот сейчас, в советское время, инженеры были очень затруднены. Им почти невозможно дать своим детям высшее образование, ведь дети интеллигенции — это последний сорт, вспомним. Не спорит суд, и Крыленко не спорит. Подсудимые сами спешат оговориться, что, конечно, на фоне общих побед это не важно. Начинаем мы немного различать и подсудимых. До сих пор они очень сходно говорили. Возрастная черта разделяющая их, она же и черта порядочности. Кому под 60 и больше, объяснения тех вызывают сочувствие. Но бойкие бесстыдные и бесстыдные 43-летний Рамзин Ларичев и 39-летний Очкин. Это тот, который на главтоп донес в 1921-м а все главные показания на промпартию интервенцию идут от них. Рамзин был таков при ранних чрезмерных успехах, что вся инженерия ему руки не подавала, вынес. А на суде намеки Крыленкин схватывает с четверти слова и подает четкие формулировки. Все обвинения строятся на памяти Рамзина, такое у него самообладание и напор, что действительно мог бы, по заданию ГПУ, разумеется, ввести в Париже, полномочные переговоры об интервенции. Успешлив был и Очкин, в 29 лет уже имел безграничное доверие СТО и Совнаркома. Не скажешь этого о 62-летнем профессоре Черновском. Анонимные студенты травили его в стенной газете. После 23 лет чтения лекций его вызвали на общее студенческое собрание отчитаться о своей работе. Не пошел. А профессор Калинников в 1921 году возглавил открытую борьбу против советской власти, именно профессорскую забастовку. Вспомним их академическую автономию. Часть 1, глава 2, страница 44. В 1921 году профессора МВТУ переизбрали Калинникова ректором на новый срок. А наркомат не пожелал, назначил своего. Забастовали тогда и студенты, еще ведь не было настоящих пролетарских студентов, и профессора, и целый год был Калинников ректором, вопреки воле советской власти. Только в 1922 году скрутили голову их автономии, уже после многих арестов. Федотову 66 лет, а его инженерный фабричный стаж на 11 лет старше всей РСДРП. Он переработал на всех предельных и текстильных фабриках России. Как ненавистны такие люди, как хочется от них скорее избавиться. В 1905 году он ушел с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату, предпочел пойти на красных похоронах за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дому выйти не мог, даже в театр. И они готовили интервенцию, экономическую разруху. У Черновского много лет подряд не было свободных вечеров. Так он был занят преподаванием и разработкой новых наук. Организация производства, научные начала рационализации. Инженеров, профессоров тех лет мне сохранила память детства. Именно такими они и были – Вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты. Они к своей семье выходили только в одиннадцать вечера. Ведь тридцать тысяч на всю страну, на начало пятилетки. Ведь на разрыв они. И готовили кризис. И шпионили за подачки. Одну честную фразу сказал Рамзин на суде. Путь вредительства чужд внутренней конструкции инженерства. Весь процесс Крыленко принуждает подсудимых пригибаться и извиняться, что они малограмотны, безграмотны в политике. Ведь политика это гораздо труднее и выше, чем какое-нибудь металловедение или турбостроение. Здесь тебе ни голова не поможет, ни образование. Нет, ответьте, с каким настроением вы встретили Октябрьскую революцию? Со скепсисом. То есть сразу враждебно. Почему? Почему? Почему? Донимает их Крыленко своими теоретическими вопросами. Из простых человеческих обмолвок, не по ролям, приоткрывается нам ядро правды. Что было на самом деле? Из чего выйдут весь пузырь? Первое, что инженеры увидели в Октябрьском перевороте — развал. И действительно начался развал на много лет. Еще они увидели лишение простейших свобод. И эти свободы уже никогда не вернулись. Как могли инженеры воспринять диктатуру рабочих, этих своих подсобников промышленности, малоквалифицированных, не охватывающих ни физических, ни экономических законов производства, но вот занявших главные столы, чтобы руководить инженерами. Почему инженерам не считать более естественным такое построение общества, когда его возглавляют те, кто могут разумно направить его деятельность? И обходя лишь нравственное руководство обществом, разве не к этому ведет сегодня вся социальная кибернетика? Разве профессиональные политики не чирьи на шее общества, мешающие ему свободно вращать головой и двигать руками? И почему инженерам не иметь политических взглядов? Ведь политика — это даже не род науки, это эмпирическая область, не описываемая никаким математическим аппаратом, да еще подверженная человеческому эгоизму и слепым страстям. Даже на суде, высказывает Черновский, политика должна все-таки до известной степени руководиться выводами техники. Дикий напор военного коммунизма мог только прийти к инженерам. В бессмыслице инженер участвовать не может. И вот до 1920 года большинство их бездействует, хотя и бедствует пещерно. Начался НЭП, инженеры охотно приступили к работе. НЭП они приняли за симптом, что власть образумилась. Но, увы, условия не прежние. Инженерство не только рассматривается как социально-подозрительная прослойка, не имеющая даже права учить своих детей, инженерство не только оплачивается неизмеримо ниже своего вклада в производство, но спрашивая с него успех производства и дисциплину на нем, лишили его прав эту дисциплину поддерживать. Теперь любой рабочий может не только не выполнить распоряжение инженера, но безнаказанно его оскорбить и даже ударить, и как представитель правящего класса рабочий, при этом всегда прав. Крыленко возражает. Вы помните процесс Ольденборгера, то есть, как мы его дезащищали? Федотов, да. Чтобы обратить ваше внимание на положение инженера, нужно было потерять жизнь. Крыленко разочарована. Ну, так вопрос не стоял. «Федотов. Он умер, и не он один умер. Он умер добровольно, а многие были убиты». Процесс промпартии, страница 228-я. «Крыленко молчит. Значит, правда. Перелистайте еще процесс Ольденборгера. Вообразите эту травлю. И с концовкой многие были убиты». Итак, инженер во всем виноват, когда он еще ни в чем не провинился. А ошибись он где-то, действительно, ведь он человек, так его растерзают, если коллеги не прикроют. Разве они оценят откровенность? Так иногда инженеры вынуждены и солгать перед партийным начальством. Чтобы восстановить авторитет и престиж инженерства, ему действительно нужно объединиться и выручать друг друга, они все под угрозой. Но для такого объединения не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, четко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами. Голосования совершенно не нужны. В резолюциях и в партийной палке нуждаются лишь ограниченные умы. Вот этого никак не понять Сталину. Ни следователям, ни всей их компанией. У них нет опыта таких человеческих взаимоотношений. Они такого никогда не видели в партийной истории. Да такое единство давно уже существует между русскими инженерами в большой неграмотной стране. Оно уже проверено несколькими десятилетиями. Но вот его заметила новая власть и встревожилась». И тут наступает 1927 год. Куда испарилось благоразумие НЭПа? Оказывается, весь НЭП был циничный обман. Выдвигают взбалмошные нереальные проекты сверхиндустриального скачка. Объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях что делать коллективному инженерному разуму, инженерной головке Госплана и ВСНХ? Подчиниться безумию? Отойти в сторону? Им-то самим ничего. На бумаге можно написать любые цифры, но нашим товарищем-практическим работникам будет не под силу выполнять эти задания. Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые чрезмерные задания вовсе устранить, иметь как бы свой инженерный госплан для корректировки глупости руководителей. И самое смешное, что в их же интересах, и в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться разорительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы. Среди общего гамма о количестве, о плане и переплане отстаивать качество, душу техники и студентов воспитывать так. Вот она, тонкая нежная ткань правды, как было. Но высказать это вслух в 1930 году уже расстрел, а для ярости толпы этого мало, не видно. И поэтому молчаливые и спасительные для всей страны сговоры инженерства надо перемалевать в грубое вредительство и интервенцию. Так во вставной картине представилось нам бесплотное и бесплодное ведение истины. Расползлась режиссерская работа, уже проговорился Федотов о бессонных ночах в течение восьми месяцев его сидки, о каком-то важном работнике ГПУ, который пожал руку ему недавно. Так это был уговор, выполняйте свои роли, и ГПУ выполнит свое обещание. Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше начинают сбиваться. «Крыленко, вы принимали участие в этой группе?» Свидетель Кирпотенко. «Два-три раза, когда разрабатывались вопросы интервенции». «Как раз это и нужно». «Крыленко поощрительно. Дальше». Кирпотенко. Пауза. «Кроме этого, ничего не известно». «Крыленко побуждает, напоминает». Кирпотенко тупо. «Кроме интервенции, мне больше ничего не известно». Страница 354-я. А на очной ставке с Куприяновым у него уже и факты не сходятся, сердится Крыленко и кричит на бестолковых арестантов. Тогда надо сделать, чтобы ответы были одинаковы. Страница 358. Но вот в Антракте за кулисами все снова подтянуто к стандарту, все подсудимые снова на ниточках, и каждый ожидает дёрга. И Крыленко дёргает сразу всех восьмерых. Вот промышленники-эмигранты напечатали статью, что никаких переговоров с Рамзиным и Ларичевым не было, и никакой промпартии они не знают, а показания подсудимых, скорее всего, вымучены пытками. Так что вы на это скажете? Боже, как возмущены подсудимые! Нарушая всякую очередность, они просят поскорее дать им высказаться. Куда делалось то измученное спокойствие с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег. Из них просто вырывается клокочущее негодование на иммигрантов. Они рвутся сделать письменное заявление для газет, коллективное письменное заявление подсудимых в защиту методов ГПУ. Но разве не украшение, не бриллиант? Рамзин, что мы не подвергались пыткам и истязаниям, достаточное доказательство наше присутствие здесь. Так куда ж годятся те пытки, когда вывести на суд нельзя? Федотов, заключение в тюрьму принесло пользу ни одному мне. Я даже лучше чувствую себя в тюрьме, чем на воле. Очкин, и я, и я лучше. Просто уж по благородству отказывается Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А написали бы и подписали бы. Да может, еще у кого-нибудь подозрение таится? Так товарищ Крыленко уделяет им отблеска своей логике. Если допустить хотя бы на одну секунду, что эти люди говорят неправду, то почему именно их арестовали и почему вдруг эти люди заговорили? Страница 452. От силы мысли из за тысячи лет не догадывались обвинители, сам факт ареста уже доказывает виновность. Если подсудимые не так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали, значит виноваты. И действительно, почему бы они заговорили? Вопрос о пытках мы отбросим в сторону, но психологически поставим вопрос, почему сознаются? А я спрошу, а что им оставалось делать? Страница 454. «Ну, как верно? Как психологически? Кто сиживал в этом учреждении? Вспомните, а что оставалось делать?» Иванов Разумник пишет, что в 1938 году он сидел с крыленкой в одной камере в бутырках, и место крыленки было под нарами. Иванов Разумник. «Тюрьмы и ссылки». Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1953 год. «Я очень живо это себе представляю. Сам лазил». Там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу. Но новичок сразу никак не приноровится и ползет на карачках. Голову он подсунет, а выпеченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться. Его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции». Грешный человек со злорадством представляет этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает.